Глава 29. Зона. Планета Ортис. Спецзона К. 7 декабря 2016 года. «Эй, 13-й!» — крикнул молодой. «Что сидишь? Вон шлем!» Обнаружив шлем со своим номером, Антон молча напялил его, проверяя герметичность. Застегнул на бедрах аккумуляторный пояс. Заряд 90%. Кислородный фильтр норма. Шагом марш. Когда отворился внешний люк, в кессон ворвались клубы серой пыли. А порыв ветра чувствительно толкнул Ломова в грудь. Качнувшись, Антон переступил комингс и спустился на трап. Лишь сойдя на грунт, он осмотрелся. Да, весёленькое местечко, дантовский лимб, где всегда серо, уныло, тускло. Весь космодром это пара пагаузов, до самых крыш занесённых песком, да большая решёчатая антенна, надраенная до блеска. А вокруг раскинулась обширная равнина, усеянная камнями и втопорченная скалами. На первый взгляд, пейзаж напоминал пустыню. особенно песчаными наметётами, дымившимися пылью. Вот только это были не барханы. Песок, словно кто сгреб в отдельные кучи, а грунт между ними подмело ветром. Лишь лёгкая полевая позёмка извивалась по каменному крошеву. Безрадостная эта картина не была видна ясно. В воздухе постоянно клубился мелкодисперсный прах, закручивались воронки смерчиков, а сверху нависали хмурые тучи. Было темно, как после заката. Порой облака разрывались, пропуская местное солнце. Красный шар, на котором можно было смотреть без опаски, звезда Дестрофик. Её багровый свет добавлял пейзажу инфернальности, подсвечивая реевшую пыль, бросая метущиеся тени, а ветер всё выл и выл, трепля тучи, швыряя песком, припудривая обломки скал, источённые порой до состояния каменных кружев. Антон поморщился, ощутив запах горелого. Говорят, так пахнет лунный реголит, а на Ортисе это полевое амбре. Спотыкаясь, Ломов сошёл с трапа и побрёл к большому гусеничному вездеходу, стоявшему неподалёке. Похоже, будка позади кабины была разделена для чистых и нечистых. Антон безошибочно открыл ту дверцу, элеминатор на которой был забран решёткой. Внутри находились две лавки, истыканные и изрезанные инструментами. Пол из старого подковоми, а стены, там, где по ним елозили спины каторжников, будто чёрным лаком покрылись. Тут вездеход задрожал и тронулся. Дорожка была та ещё Похоже, её время от времени расчищали от наносов и грейдировали, но ветер с упорством идиота валил и валил песок до пыль. Проехав между холмов, тянущихся длинной гредой между космодромом и станцией К, вездеход покатил по логгинму спуском. Впереди в душной полевой метели прорезались огоньки. Зона. Сравнение с метелью и поземкой было достаточно верным. Снаружи было не жарко, +5 от силы, как в холодильнике. Вблизи станция не впечатляла. Несколько рядов бункеров по форме округлых параллелепипедов, между которыми висели круглые галереи-переходники. Именно висели, примерно в метре от земли. Да и сами бункеры не стояли на грунте, а были приподняты над ним чащей свай. Видимо, строители учли опыт космодромных пагозов и позволили пылюке проноситься под полом между свай, а не хоронить здания под курганами наносов. Над парой бункеров поднимались круглые наблюдательные башни. «Надо полагать, здесь был реализован типовой проект, который не слишком сочетался с артисянскими условиями. За кем тут наблюдать? И как? Да и зачем? Узник сам будет спешить на станцию, поближе к теплу, воде, пище, воздуху». Вездеход закликотал, заскреб гусеницами и въехал по гулкому пандусу в ангар. Ворота тут же замкнулись, но залетевшая пыль продолжала клубиться по инерции, постепенно оседая на керамический пол. Антон счел, что пора выходить и открыл дверцу. Ее не запирали». Вера охранников в здешнюю безысходность и безвыходность Ломову понравилась. «Тринадцатый», — позвал Мас, — «двигай за мной». «Куда? К коменданту? Куда ж еще? Пусть тебя поселит». Тут из шлюзовой вырвалась шумная и веселая компания вертухаев, отбывавшая на Луа. «Привет сменщикам! Мы вас уже заждались!» «А уж как мы торопились на этот ваш курорт! Аж спотыкались! Хо-хо-хо! Га-га-га!» Бочком минуя этот праздник жизни, Антон и Мас прошли пару бункеров, Больше всего смахивающих на запущенные общаги, те же полутёмные коридоры, те же кухонно-туалетные запахи, только что двери с обеих сторон были сделаны из бронеплит. Комендант оказался толстеньким, кругленьким человечком с весёленькими голубенькими глазками. "Здорово, Лаас. О, кого я вижу?" залучился комендант с лычками штадсержанта. "Привет, привет. Новенького привёл?" "Ага, лови пакет". Лаас замер на секунду, принимая документы на нейрошунт и кивнул. Да братия, 13-й, прожурчал он. Ты же с Гимлы? Тогда тебе в седьмой бункер, секция 3, масс проводи. Пошли, махнул рукой охранник. Аломов подумал, что, пожалуй, не станут убивать сдешнюю охрану. Да и за что? Не злобствуют дядьки, работают как могут, скучают, но по кости вроде не творят. Пошли, согласился он. В переходе им навстречу попался квёлый мужичонка в замызганном оранжевом комбинезе. Лицо его было землистым с прозеленью, грязным, словно присыпанным пылью. И от этого ещё ярче цели розовые пятна на щеках. "Добра тебе, Мас, проблеял", он заискивающе. "И тебе ног", небрежно ответил охранник. Ног прошмыгнул мимо, а Мас, пригибаясь, пролезая в горловину люка, оказался в седьмом бункере. Здесь было заметно чище, видимо, ставили бункер недавно, ещё не успели загадить. "Вот сейчас и познакомишься с сидельцами, хе-хе", проговорил охранник. "Все как раз вернулись с карьера, заходи". Мас отпер толстую дверь и ломов переступил в высокий хомингс. ощущая себя, как на космическом корабле. Он оказался в просторной секции, вдоль стен которой стояли аккуратно застеленные койки в два яруса, а посередине находился длинный крепкий стол, за которым сидело человек десять, гоняя кубики. Расслышав лязг отпираемой двери, все обернулись. Таи Ауа и Фаа Антон узнал сразу. Партизаны ничуть не изменились. Потом он разглядел Куа и Роо. «Новенького к вам», — громко сказал Мас, «чтоб не обижали». Хохотнув, он вышел и захлопнул дверь. Ну вы даёте, покачал головой Ломов и не выдержал ухмыльнулся. Вас же ликвидировали вроде. Ао, улыбка до ушей, скочил из-за стола и кинулся к Антону, стал его трясти и хлопать, в общем, вести себя как с ковром, из которого следовало выбить пыль. А мы живучие, воскликнул Таев и убавил напор. Многих они ребят положили, гады, а нас ранили только, подлотали и сюда. Там как раз оказия вышла. Крейсер Ланский явился. Глянуте, чего там налил у дела. Может, и сам рейдер загробастать хотели. Слух прошел, что на Лио сверхдальнего действия. «Это точно!» — кивнул Ломов и поднял правую пятерню, приветствуя сокамерников. «Добра всем!» Заметно было, что АО с товарищами держат зону. Остальные смотрели на Антона вполне себе дружелюбно. «Садись, садись!» — засуетился Фаа. «Повествуй!» «Да чего там рассказывать!» — Ломов уселся и сложил руки на столе. «Только все устраиваться началось, и жопа!» «У-у-у!» — покачал головой АО. Ты ещё даже не представляешь себе, какая волосатая, ворчливо подсказал Куа. Вонючая, добавил Роа. В процессе дификации заключил Фаа. Присутствующие захохотали, а Ломов, тщательно обходя некоторые подробности, рассказал о своих приключениях после гимлы. Сутки походил в штурм сержанта, усмехнулся Антон, закругляясь и меняя сюда. Да, протянул один из закав, которого Ао называл Али. Так оно и бывает. Лично я с дуру попался, отдыхал на Тхавите, загорал и все такое, а потом мне и говорят, на экскурсию, вроде как покажем одно лесное племя и как оно там ритуальные пляски исполняет. Но я и пошел. Были пляски, были закуски, а вечером я хорошо наподдал и куда-то в лес убрел. Просыпаюсь утром и не понимаю, где я. Ходил-ходил и набрел на склад, на арсенал, просто кучей ангианских железяк, завал. И я дурак, вместо того, чтобы бегом бежать и доложить кому надо, решил кое-что продать сначала, выручить хоть немного на карманные расходы. Ну, меня и взяли, внешники. А то кто ж они? Ну и вот, полгода здесь парюсь. Все начали вспоминать свои дела, начался галдёж, и Ломов отстранился, думая о своём. Неожиданно он расслышал: "Тебе пришло новое сообщение". Удивившись, Антон открыл почту. Пришло послание от АО. Судя по всему, Нирошун стоит, доволен. "Вполне ответил Ломов. А я и не знал, что у тебя тоже имплант. Отшельник своих не выдаёт. Понял? Ты мне скажи, когда прибудет трудовоз контейнеры носит? Через 7 дней. А что? Ничего, просто надоело мне здесь. Думаю, пора сваливать. Ты как? Я только за. Вот и хорошо, а то одному мне будет скучно. Улыбнувшись, стая через стол Ломов громко спросил: "Свободное место есть? Найдём". Лишь присев на указанную койку, Ломов понял, до чего же он устал. Вроде бы и не работал, не напрягался, а подишь ты Не дожидаясь, пока старые и новые товарищи угомонятся, Антон прилёг и как провалился. Было поздно, когда его потянуло к удобству. Сделав свои дела, Ломов вернулся и глянул в круглый иллюминатор, выходивший во внутренний дворик. В свете телефотеров, поднятых на решётчатой мачте, были смутно видны соседние бункеры. Время от времени ветер бросал пригоршни песка, и песчинки шуршали по стенкам. Эти шорохи под аккомпанемент ветра убаюкивали